Безусловно и безразлично восторгалась та критика, для которой поэзия вообще побрякушки, терпимая только до поры до времени. Молчала критика, которую, хоть это и очень жалости подобно, хоть это и бросит, пожалуй, на нее тень смешного, не обинуясь, назову я, однако, обиженную. «Да!» Она действительно обижалась, это критика, упорно верующая в вечные законов души человеческой и в вечное значение вечного искусства, но не обижалась самой поэзией Некрасова, а исключительным деспотизмом этой поэзии. Обижалась за человеческую душу, которой многообразные и широкие требования так безжалостно обрезывались и суживались теоретиками, и потому, собственно, обижалась, что победа факта была на стороне теоретиков. Один из глубоких и самостоятельных мыслителей в нашу эпоху знамен, доктрины, теорий, не стоящий ни под каким знаменем, Эрнест Ренан сказал, «Только узкие мысли правят миром». И он совершенно прав. «Узкая, то есть теоретическая мысль, может быть всегда изложена при известной степени таланта в излагателе до соблазнительной ясности. Развитие ее весьма несложно». Полнейшее отрицание с одной стороны, а читатель знает, что нет ничего сильнее отрицания, и вдали идеальчик, хотя на время и окружаемый таинственным нимбом, но тем не менее очень доступный, вот и все. Другой вопрос. Почему? По каким побуждениям душа человеческая легко ловится на удочку отрицания? Если читатели только справятся с собственной совестью, то увидят, что часто, по крайней мере, исключительное сочувствие к отрицанию основывается у них на рабской боязни показаться менее умными и передовыми людьми, чем другие умные и передовые люди. Другой тоже вопрос, успокоится ли душа человеческая на доступном идеальчике. «Вот почему». Постоянно молчала обиженная критика о поэзии Некрасова. Глубоко сочувствуя ей самой, она нередко обращалась к ней внутренно со словами «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост». Тем более, что между кометой и ее хвостом видели связь не органическую, а механическую чисто случайную, и зляс на это, и обижаясь странными, уродливыми последствиями факта о самом факте, то есть о поэзии Некрасова, прорывалась только скрежетом зубовным указаниями на Ваньку Ражева, на торгаша, у коего украден был калач, и прочие весьма изящные пятна ржавчины, могучей, но довольно неряшливой музы мести и печали но чтобы не оставить ничего недоговоренным в настоящей статье, чтобы до последних крайних пределов последовательности довести искренность, я должен сказать, что обиженная критика сама была не во всем права и чиста. Она долго и упорно сидела Сиднем на одном месте, верующий в откровение жизни, и потому самому жарко привязанное к откровениям, ей уже воспринятым. Она была несколько непоследовательна в своей вере. Она как будто недоверчиво чуждалась с новых жизненных откровений и бессознательно впала на время в односторонность. Чтобы читатели совершенно ясно поняли, в чем вся суть дела, я опять попрошу их перенести смысленно в эпоху наших эстетических понятий уже не за пятнадцать лет назад, а несколько ранее, лет за двадцать. Ведь это была хорошая, тоже эпоха нашего духовного развития. Плодотворная и обильная результатами эпоха, когда Рудины безобразничали до самой страшной диалектической смелости, до смелости крайнего положения, смелости несравненно более страшной, чем смелость крайнего отрицания до статей Белинского о Бородинской годовщине. Несколько раз уже случалось мне говорить об общих чертах этой эпохи отрочества нашего сознания, эпохи, когда Рудины на веру и с пламенную верою приняли змеиные положения учителя, что действительно то и разумно, и принялись с азартом за последовательнейшие оправдания всяческой действительности. С высоты величия смотрели они тогда на гораздо более практических и возмужалых, чем они, бельтовых, казавшихся им жалкими фрондерами, а бельтовы смеялись втихомолку, зная инстинктивно и практически, что змея кусает свой хвост. Да, бельтовы оказались, конечно, правы во внешних результатах, но едва ли бы... Одни они, без Рудиных, могли привести наше сознание к тем многознаменательным результатам, которые являются настоящую эпоху, ведь Рудины были с одной стороны, белинский с другой — лучшие силы славянофильства. Но дело не в общем характере той эпохи отрочества нашего сознания, а в тогдашних наших эстетических понятиях. Жаркие неофиты — новые веры, последовательные до беспощадности, как все русские люди, ибо нам жалеть-то, казалось, было нечего. Мы отреклись разом от всех литературных кумиров, которым еще за год какой-нибудь совершали вакханальные требы. Мы от всякой тревожной поэзии, заклеймившей ее именем субъективной, хуже и обиднее прозвище в то время не было, как субъективности. Субъективность в поэте была чуть что не уголовщиной в глазах тогдашних Рудиных. С вождем сознания Белинским, молодое поколение эпохи Атреклос во имя художества и объективности от Гюго и Бальзака, за год назад им боготворимых, молчала в каком-то недоумении о Байроне и с высоты отроческого величия начала посматривать на великого Шиллера, которому неизменно верны оставались практически ебельтовы. Результатом было одностороннее, но глубокое понимание искусства до того глубокое, что след его не исчез даже тогда, когда с коня художественности и объективности великий критические вожаты пересел на коня пафоса и выстрел нам на поклонение Занда не совсем исчез, даже и тогда, когда он оседлал ярого бегуна протеста и понес на нем, увлекая нас за собой. В односторонности понимание поэзии была глубина действительная. Односторонность встречала себе оправдание, техническое во всех великих мастерах искусства, в старом Гомере и в старом Шекспире, в Гёте и в Пушкине, даже в Байроне и Шиллере, когда ближе присмотрелись к основам творчества и к фактуре этих великих художников, даже в самой Зант, где она не увлекается теориями своих невидимых друзей, Идеал поэта поистине представлялся великим. Сила, какая бы она ни была, огненная и стремительная, или полная любви и спокойствия, но всегда самообладающая, всегда объективная, даже в субъективнейших излияниях, все возводящее в перл создание. Согласитесь, что ведь много и правды в этом идеале. По крайней мере, на две трети, или даже на три четверти. Расстаться с этим идеалом и с его меркой нелегко критике, которая себе его усвоила. В особенности относительно лирической поэзии сформировался у критики определеннейший, строжайший и тончайший вкус, оно и понятно. Кто воспитался на самом ясном и ярком из поэтов, на Пушкине, да на стальном стихе Лермонтова, тому трудно помириться и с многоглаголаньем в нем же не есть спасение этим общим французским недостатком лирических произведений величайшего поэта франции гюго еще более того с неряшливостью современных наших муз ядра зерна прежде всего требовала критика от лирического ститворения И скорлупы вокруг него ровно настолько, насколько это нужно, ни больше, ни меньше. Одною тенью меньше, одним лучом больше и прочее. Больше, так будет пухло и водянисто, меньше голо и сухо. Требование строгое, суровое, но ведь, как хотите, справедливые и технически по крайней мере оправдывающиеся на созданиях всех великих артистов, от морем шумящих гексаметров Одиссеи до меднолитых терцин-инферно-ада, от прозрачной ясности пушкинской Полтавы до мрачной сжатости байерного Геура. С другой стороны, критика требовала от лирического стихотворения чтобы в нем самое личное, не теряя своего личного характера, пожалуй, самого капризного, пожалуй, самого угловатого, обобщалось по любимому тогдашнему выражению «ныне страшно опошлившемуся», возводилось в перл создание то есть, проще говоря, выяснялось так, чтобы его особность, его самость становилась ярка и наглядно понятна для всех, являлось бы с правами законного гражданства. Понятно, что вследствие этого начала, глубочайшие или тайны внутреннего мира, высказываемые Тютчевым, капризнейшие или тончайшие из ощущений Фета, равно были законны для этой критики. Между тем, критика не была только критикой формы. Она узаконивала все движения, ощущения, инстинкты, даже призраки ощущений души человеческой. Лишь бы все это облекалось в объективную форму, не стесняя, впрочем, поэтов ни пушкинской ясностью, ни байроновской сжатостью, предоставляя на их волю колорит формы, требования пятки, справедливые технически, но оно как-то последовательно проведенное и вело нас к односторонности не подымая уже вопроса о том, что этого воззрение лишало законного существования целые полосы европейской поэзии вообще, что перед ним исчезали почти все французы, новые и старые, исчезали Мильтоны и Тассы. Я только обращусь к современным нам и притом чисто лирическим явлениям. Вспомните, что не только о Некрасове упорно молчала обиженная критика, Она стала совершенно равнодушна к Майкл и вовсе не признавала Нея. Явления, кажется, совершенно нисходные, даже во многих случаях противоположные, но между тем они равно исчезали перед критическими принципами, проведенными до крайней последовательности. Недовольная преизбытком чисто субъективных впечатлений, примесью водовильной грязи и вообще неряшливостью форм муза Некрасова, хотя часто, невольно, нехотя, сочувствовавшая ее несомненной силе. Обиженная критика видела в Майкове имея только богатство форм, техническое мастерство без внутреннего содержания, без той личной особенности воззрения и чувства, которая давала в ее глазах право на место в жизни лирической поэзии. Она видела, Чтобы яснее и удобопонятнее выразиться, в некрасове певца с огромными средствами голоса на совершенно попорченной манерой пени. В Майкове имея при огромных натуральных средствах совершенное отсутствие какой-либо манеры. Всякий принцип, как бы глубок он ни был, если он не захватывает и не узаконивает всех ярких, могущественно действующих силою своей или красотою явлений жизни, одностороннен следовательно, ложен. И ложь его скоро обличается, когда развившиеся из него доктрина молчанием встречает явление силе которых сама она противостоять не может, но которая ей не по шерстке. Тогда не сочувствует она ряду других явлений которых красота не подходит под ее глубокий, но все-таки односторонний принцип. Найдется ли когда-нибудь всесторонний принцип, я не знаю, и уж, конечно, не мечтаю сам его найти, принцип, который выдвинула доктрины исключительных поклонников некрасовской поэзии, еще уже, еще односторонний. критики остается верить в одно — в откровение жизни. Верить, разумеется, не слепо, ибо слепою верою узаконишь, пожалуй, под влиянием минуты и напряженной, болезненный принцип Щербины и юной Музы Крестовского, Мишуру Минаева, отыскивая органическую связь между явлениями жизни и явлениями поэзии, узаконивая только то, что развелось органически, а не просто диалектически. Так, например, Мишура господина Минаева, ведь это диалектические последствия поэзии Некрасова, но органическое ли оно? Так, в сфере более широкой разные топорные изделия Александрынских драматургов настоящего времени и множество почитаемых в наших журналах сцен и этюдов из купеческого быта диалектические последствия Островского, но органическое начало. Остается только за драмами Островского. надобно же различать ядро от шелухи. Очистив с возможной искренностью дело Ани Красове от всего постороннего, от всего, что, собственно, до его поэзии не относится, я могу теперь приступить к анализу поэтической деятельности нашего поэта. Истинная существенная сила явления искусства, вообще и поэзии в особенности, заключается в органической связи их с жизнью, с действительностью, которым они служат более или менее осмысленным и отлитым в художественной формы выражения. А так как никакая жизнь, никакая действительность немыслима без своей народной, то есть национальной оболочки, то проще будет сказать, что сила эта заключается в органической связи с народностью. Идея национализма в искусстве вовсе не так узка, как это покажется, может быть, ярым поборником прогресса. Она вовсе не исключает, конечно, общей человечности, да и не может ее исключать. Основы общей человечности лежат даже в растительных, по-видимому, исключительных явлениях искусства, то есть, например, в поэтическом мире народных сказаний и мифических представлений связанных у всей индо-кавказской расы довольно очевидную, а у рас вообще, хотя и скрытую, но все-таки необходимо существующую нитью. Чем шире развивается национальность, тем более амальгамируется она с другими национальностями, хотя вместе с тем не теряет свои особенности в жизни и искусстве на самых верхах своего развития. Шекспир, Байрон, Диккенс и Теккерей, Гёте, Шиллер, гофман и Гейне, Дант и Мицкевич, Гюго и Зант, достояния общечеловеческого интереса. Но вместе с тем они в высшей степени англичане, немцы, итальянцы, поляки и французы если нельзя равномерного общечеловеческого значения приписать нашим большим поэтам Пушкину, Грибоедову, Лермонтову, Гоголю, Тургеневу, Островскому. Виною этому не недостаток в них силы, а национальная замкнутость содержания. К пониманию этого замкнутого мира европейские наши братья должны подходить. И те из них, которые брали на себя труд этот, то есть подходили исполнялись глубокого уважения к работавшим и работающим в нем силам. Развиваю эти общие положения, потому что они, к величайшему сожалению, совершенно позабыты. С одной стороны, в лице западничества мы отреклись, да и доселе еще безмолвно отрекаемся в русском вестнике от всякого значения работы наших сил, еще подавляемые сравнением ее широкую работу и сил романо-германского мира. С другой стороны, мы в лице славянофильства отрицаем, как ложь, все значение этой работы с тех пор, как она перестала свершаться в узкой раковине, раковине, собственно, не национальной, чего не хочет видеть славянофильство, а византийско-татарской. С третьей стороны, наконец, в лице теоретиков мы вообще отрицаемся от идеи национальности в пользу общей идеи, которая на языке благопристойным зовется человечеством, а на циническом, хотя в этом случае очень метком языке, новейших времен человечиной. Не раз уже было отмечаемо людьми, верующими в жизнь, философию, искусство и национальность на эти различного рода отрицания. Возражения эти могут быть удобны и легко сжаты, так сказать, приведены их знаменателем. Первого рода отрицателем отвечать можно, что как ни широко развелась романо-германская жизнь. Но ведь нам не повторять же ее стать, она для нас прошедшая — как для нее самой была прошедшим жизнь Эллина Латинская, уж как никако сделалось, что мы и должны жить собственной жизнью. Совершенно веря с господином Буслаевым в органическую связь наших растительных, мифических и поэтических основ с основами общеевропейскими, мы не можем, однако, утаить от себя того, что волею судеб на них лежат также византийские и татарские слои, которые по форме, образовали из них нечто совершенно новое. Новость и особность это приводило некогда в соблазн самые сильные умы, каковы были Чадаев и Белинский, а, пожалуй, и доселе способно приводить в соблазн умы ограниченные и отставшие, не очень давно еще повторил господин Гаймале старую песню о бессмыслии нашего сказочного мира, его мифических и поэтических представлений Второго рода отрицателем ответить можно и должно, что сколь непохвально в них смирение перед старым фактом, то есть перед московскую Русью, но история наша до сих пор представляет на всяком шагу печальные доказательства того, что на этом смирении далеко не уедешь. Притом же глубокомысленнейшие из измыслители этого направления всегда различал Божье попущение от Божьего соизволения. Но, как бы то ни было, и к до Петровской Руси воротиться Русь едва ли бы захотела. К Руси же двенадцатого столетия хотя бы и хотела, да не может, по крайней мере, относительно форм, прожитой нами после реформы жизни, не уничтожишь, она была, и отрицать как ложь силы в ней работавшие Дон Кихотская ипотеха, конечно, невинная, но немало незабавная. Третьего рода отрицателям отвечать нечего, до тех пор, пока окончательно не усовершенствуется человечина. Это же будет, когда черт умрет, а у него, по сказаниям, еще и голова не болела. Идея национализма остается, стало быть, единственную, в которую можно безопасно верить в настоящую минуту. Меня спросят, может быть, почему я иностранные термины «национализм», «национальность» употребляю вместо русского термина «народность»? А очень просто, поневоле, потому что в последнее время запуталось множество вопросов, а в том числе запутался и вопрос о народности. Народность явно и исключительно принимается славянофильством, то за растительную, то за петровскую, вернее, за допетровскую отечественными записками с тех пор как они познакомили себя и свою публику с псевдоекушкинским сборником песен то за растительную народность то исключительно за просто народность да это бы еще ничего что теоретики того или другого сорта спутали сами для себя и для многих весьма простую вещь недавно человек дело Художник, да еще немалый, нескудно одаренный силами, граф Лев Толстой отозвался. И отозвался, как будто отрицательно, на кабинетный вопрос господина Дудышкина о том, народный ли поэт Пушкин. Он объявил в своей ясной поляне, что опыты приблизить первого нашего великого поэта к народному пониманию не удались и не удаются. Нужды нет, что этот факт может приводить в соблазн только те кто на время или навсегда проникнулись веру и в безусловную правомерность растительной народности. Факт все-таки приводит в соблазн, факт подтверждает, по-видимому, одно из основных положений господина Дудышкина, что Пушкина народ не читает и не будет читать, добавляют срамную, хотя на разных началах основанную, радостью теоретики двух лагерей а Пушкин пока еще наше все, все, что полного, цельного, великого и прекрасного дало нам наше духовное развитие, до того он наше все, что критика журнала, допрашивавшего наше сознание о том, народный ли он наш поэт, для того, чтобы кольнуть Минина Островского, кольнуть-то надо было по старым домашним дрязгам, а за нею и какой-то господин Омега должны были прибегнуть к сравнению Минина с Борисом Годуновым. Милостивый государь, вы уничтожаете народное? Национальное или народное, объяснитесь же, наконец, значение Пушкина. То есть, другими словами говоря, отрицая значение великого поэта в развитии и для развития народа, вы, во-первых, уничтожаете значение всякой художественной поэзии, а, во-вторых, уничтожаете почти всю нашу литературу, позвольте разъяснить дело. Из того, что народ доселе еще может понимать чувством только мир своих поэтических сказаний, любоваться только суздальскими литографиями и петь только свои растительные песни, следует ли похеренье в его развитии и для его последующего развития Пушкина, Брюлова, Глинки? Ведь до понимания искусства человек при всей даровитости дорастает иногда долго, иногда скоро, но дорастает. Отчего же это даровитейшие из представителей русской природы, беру нарочно таких, которые не разъединились с непосредственной народностью, связаны с ней кровными связями, положим, хоть Кольцов, что ли или Некрасов, так глубоко понимали Пушкина? Он один целую великолепную думу написал по поводу его смерти, а вон другой по поводу стихов его восклицает. Да, звуки чудные, ура! Так поразительна их сила, что даже сонная хандра с души поэта соскочила. Вы скажете, что я выбрал неудачный пример, что это исключительные поэтические натуры. хорошо -с. Ну а почему Кулигин? В грозе Островского этот умный, даровитый же, но вовсе не поэтический человек для выражения своих чувств не прибегает не к растительной почве, а к художественной поэзии, по своему разумению, к стихам Ломоносова. И ведь вы, конечно, не скажете, чтобы это было неверно. Нет, это глубоко верно. Человек вышел из растительной сферы, дорос до другой. «Отзывы первой, нужды нет, что они несравненно выше начального лепета нашей художественности, его не удовлетворяют».